Нижняя расправа имелась только в тех городах и округах, где жили однодворцы или всяких прежних служб служилые люди, черные крестьяне или крестьяне, приписанные к заводам. Нижняя расправа предполагалась на каждые 10-30 тысяч душ. Тут был назначаемый расправный судья и восемь заседателей по выбору. Такова система низших судебных инстанций. Уездный суд для дворян, городовой магистрат для купцов и мещан и нижняя расправа для свободных крестьян. Апелляционной инстанцией для дворян был верхний земский суд, для горожан губернский магистрат и Верхняя расправа для крестьян. Верхнеземский суд полагался один на губернию, но если губерния была велика, то их могло быть и более, два или три. Верхнеземский суд должен был состоять из одного или двух председателей, назначаемых императрицей по представлению Сената, и из десяти заседателей, выбираемых на три года дворянами той части губернии или губерний, которая была в юрисдикции данного Верховного земского суда. Этот суд делился на департаменты уголовный и гражданский. Компетенция его следующая. В него входили дела по апелляции и дворян из Нижнего земского суда, жалобы дворян, жалобы на дворян, дела, касающиеся вотчин, завещаний, дела об исчезтии, а также дела разночинцев, которые были в юрисдикции Верхнего земского суда. Разночинцы – это такие люди, которые состояли на службе, дворянами не были, а считались ими как бы впрок. В губернском магистрате было два председателя, назначаемых не императрицей, а сенатом по представлению губернского правления. Здесь сказался взгляд на дворян, как на первое и благородное сословие. И кроме того, из шести заседателей. Губернский магистрат делился на два департамента. В него поступали дела по апелляциям от городовых магистратов и посадских ратуш. Верхняя расправа состояла из двух назначаемых председателей и десяти выборных от крестьян. Она рассматривала дела по апелляции от Нижней Расправы. Такова была система судов с выборными сословными членами. Но в губернском городе была еще Палата гражданских дел и Палата уголовных дел. Это по определению закона, Департамент юстиции и Водчиной коллегии. Палата уголовная – разбирала дела, которые поступали к ней без апелляции, на ревизию и от верхней расправы. Эти дела касались жизни и чести. Если, например, какое-нибудь судебное дело разбиралось в Верхнем земском суде и приговор по нему заключал смертную казнь или отнятие чести, то на окончательное решение дело должно было перейти в уголовную палату. Уголовная палата является таким образом ревизионным трибуналом. Что же касается гражданской палаты, то это был апелляционный трибунал.